будет врать-то? Совсем по мальчишески ответил Паклус. Тысячи? Да. Наступила тишина. Трикс тихонько постучал пальцем по стеклу, пытаясь привлечь внимание своих незадачливых предшественников. Человечки торопливо потянулись в дом, похоже, решили, что гремит гром. Трикс громко позвал Паклус. Скачив, Трикс подбежал к рыцарю. Вышло, о чём мы говорили, спросил Паклус. Да, признался Трикс. «Тогда решай, чего больше хочешь, со мной остаться или пойти к Родиону Щавель в ученики?» Трик заколебался. Рыцарь явно был огорчен таким поворотом дела, и ведь он бросился на помощь к оруженовцу, когда был почти у самой башни. «А я могу стать сразу и рыцарем, и магом?» – попытался он схитрить. «Можешь!» – в унисон ответили Паквус и Щавель. Переглянулись. Потом Родион выразил общее мнение. только ты станешь плохим рыцарем и плохим магом. У меня действительно есть способность к магии, спросил Трикс. Ты знаешь, что такое магия? вопросом ответил Радион. Искусство словами менять мир. Верно. А почему слова могут менять мир? Не знаю, Трикс пожал плечами. Это тайна, наверное. Нужны особые слова. Особые, кивнул Шари. Дело в том, мальчик мой, что мир это лишь представление людей о нём. Когда-то люди договорились считать, что небо голубое, солнце жёлтое, трава красная. "Радион, трава зелёная", негромко сказал Паклус. "Сколько можно тебе напоминать?" Макс мучился. "Зелёная, конечно же", я говорил, чтобы пример был нагляднее. "Вино у нас в чашах какое?" напористо спросил Паклус. Щавель вздохнул. "Ну, помню, помню. Хватит попрекать. У меня папенька цвета не различал. А я в него уродился. Кровь и вино красные, трава и жабы зеленые. Что льется, то красное, что топчет, что зелено. Это я ему такое напоминание придумал, с гордостью сообщил Паклос. Давай, излагай дальше. Так вот, маг откашлялся. Когда-то люди договорились, таким должен быть окружающий мир. И договорились, конечно же, с помощью слов. Придумали для всего на свете объяснение. Но слова-то могут быть разные, и сила в них осталась. если ты подберёшь правильные слова и скажешь что-то очень убедительно, то мир может тебе поверить и измениться. Поэтому магу всегда нужен слушатель, добавил Паклус, хотя бы тупой минотавр. Поэтому умные маги всегда ходят с спутниками, с учениками, к примеру. Хорошие маги, сказал Родион таким тоном, что стало ясно. Себя он носит к очень хорошим, могут и сами себя оболтать. Ну, конечно, с напарником оно лучше. Чем простодушней и доверчивее напарник, тем лучше магия действует. Он исцался поглядел на Паклуса и торопливо отхлебнул вина, будто решил, что сболтнул лишнее. Но рыцарь ничего дурного не подумал. Какие слова в волшебстве верны, а какие нет? Задал ещё один вопрос Трикс. Совершенно верный вопрос, кивнул Шавель. И как в всяком хорошем вопросе в нём уже есть ответ верные слова, те, в которые верят. от которых захватывает дух и сладко замирает сердце. А почему придуманные слова слабее? Спросим Трикс. Хороший вопрос. Оживился щавель. В тебе зачатки великого мага. Да, придумай один раз заклинание, можно использовать много раз. Но от частого произношения оно как бы изнашивается. Мир в твои слова верит всё меньше. Волшебство работает всё слабее и слабее. А уж если вот записать и начать раздавать кому не попадя, то через несколько месяцев и самое могучее заклинание превратится в ничто. Поэтому маги свои заклинания берут и без нужды не используют, чаще импровизируют. Для мелких бытовых задач маги не пользуются. "Решай, мальчик", сказал Покус. "Ты оружие носишь славный. Я бы и стес сделал рыцаря. Но если решил стать магом?" Он замолчал, потом грустно добавил: Что ж, возможно, мы ещё встретимся на поле брани в одном стаю. И пока ты будешь сочинять свои красивые слова, я со своим верным мечом постараюсь прикрыть тебя от чудовищ. Трикс кивнул, подумал, потом подошёл к рыцарю и крепко обнял его. "Это значит, ты выбрал карьеру рыцаря, мальчик?" растроганно спросил Паклус. Родион щавель улыбнулся. "Нет, сэр Паклус. С вашего позволения, я пойду учиться магии у вашего друга", ответил Трикс. "Спасибо вам большое". Я бы постарался стать достойным оруженосцем и рыцарем. Но, знаете, мне кажется, что магия это моё. Поклускин, ну, печально сказал. Ты прав, Трикс. Удачи тебе. Трикс повернулся к магу и спросил: "Что мне делать, господин учитель?" Родион прищурился. "Спустись на два этажа вниз, ученик. Там ты найдёшь большую и грязную кухню. Постарайся за вечер сделать её несколько чище. И помни, что маги не используют магию для презренных бытовых целей. "Слушаюсь", сказал Трикс, чуть не удивившись. Он бросил последний взгляд на игрушечный домик и пошёл к лестнице. За его спиной Паклу в шёпотом сказал Радиону: "Очень славный мальчик, но всё-таки учитывай, он немного не дотёпа". "О да", с удовольствием ответил Мак. "Я вижу, из таких получаются самые лучшие волшебники". И спускаясь на кухню, Трикс широко улыбался, как человек Наконец-то нашедший своё место в жизни.